Повел ее и крепко привязал к стойлу. «Ну?» — спросил старик портной. «Наелась ли коза наша досыта?» «О!» — ответил сын. «Она уж так сыта, что не хочет больше ни листа». Но портной решил сам в этом убедиться. Он пошел в стойлу и спрашивает. «Сыта ли ты, коза моя?» И ответила коза. «Да как же мне быть сытою? Скакала я через могилочку». Да съела лишь былиночку. М-м-м-м. Ах ты, этакий злодей! — крикнул портной. — Такую смирную козу да еще заставлять голодать! И он выбежал из стойла, схватил оршин, отчесал им сына и прогнал его со двора. Пришел черед младшему сыну козу пасти. И порешил он дело поставить лучше. Нашел заросли с густой листвой и стал пасти там козу. Вечером, когда подошло время домой возвращаться, спрашивает он козу, — Сыта ли нынче, коза моя? И ответила коза, — Я уж так сыта, что не съесть мне больше ни листа. — Ну так ступай домой, — сказал мальчик. Повел ее в стойл и крепко-накрепко привязал. — Ну, — спросил старик портной, — наелась ли коза наша досыта? — О, — ответил сын. Она уж так сыта, что не хочет больше ни листа. Но портной тому не поверил, пошел в стойло и спрашивает, «Сыта ли ты коза наша нынче?» И ответила злая коза, «С чего ж мне быть сытою? Скакала я через могилочку, да съела лишь быльяночку! Не, не!» «Ах ты, лживая тварь!» — воскликнул портной. Все вы тут лентяи да негодяи! Ну, теперь уж дураках меня не оставите!» И разгневанный он выскочил из стойла да так отчесал по спине бедного мальчика, что тот еле из дома выскочил. И остался старик портной один со своей козой. На другое утро зашел он стойло, начал ласкать и гладить козу и говорит, — Иди, моя милая козочка, я уж сам тебя поведу на пастбище. Взял он ее за веревку и завел в зеленые кусты, где росла трава деревей, и другие растения, которые так любят щипать козы. — Тут уж ты хоть раз овдостально наешься, сказал он и оставил ее пастись до самого вечера. А потом спрашивает ее, — Сыта ли ты, коза моя? И она ответила, — Я уж так сыта, что не съесть мне больше ни листа, ме-ме. — -ме". Ну так ступай тогда домой, — сказал портной, отвел ее в стойло и привязал крепко-накрепко. Он ушел, а потом вернулся опять и спрашивает. — Ну что, а теперь-то ты сыта? Но коза ответила то же, что и сыновьям. С чего бы мне быть сытою? Скакала я через могилочку, да съела лишь бы Леночку. Не, не. Услыхал это портной, да так остолбенел. Он понял, что понапрасну выгнал своих трех сыновей из дому. — Погоди уж, — закричал он. — Неблагодарная ты тварь! Тебя мало со двора прогнать! Я тебе еще такую отметину сделаю, что ты честным портным и на глаза не покажешься!» Выскочил он из хлева, принес свою бритву, нагнул козе голову и выбрил ее наголо. Потом взял плетку и так отчесал козу, что пустился она бежать от него со всех ног. И остался портной один-одинешенек в своем доме. Стало ему очень грустно, и захотелось теперь вернуть своих сыновей, да никто не знал, куда они девались. Старший из них поступил в обучение к одному столеру, и учился у него прилежно и старательно, и когда срок ему вышел, и пришло время идти странствовать и работу искать, подарил ему мастер столик, с виду совсем не козистый, и сделан был из простого дерева, но было у него одно свойство — Если поставить его и сказать «Столик накройся», то добрый столик тотчас накрывался чистой маленькой скатертью, и стояли на нем тарелки, а рядом нож и вилка, и столько вареного и жареного, сколько места хватало, да еще большой стакан красного вина искрился так, что сердце прямо радовалось. Вот молодой подмастерье и подумал. Но этого мне, пожалуй, на целую жизнь хватит. И довольный и веселый отправился странствовать по свету. И его мало огорчало, хорошали, ли, плоха ли гостиница и можно ли там найти, что поесть.